Петрик не давал покоя Мазепе и тем, что не переставали приходить вести об его новых замыслах. Петрик твердил хану, в Малороссии непременно будет бунт от черни на панов и откупщиков особенно если хан пойдет к малороссийским городам и гетман соберет все полки в один обоз. Тут прежде всего чернь станет старшин убить а потом в городах чернь перебьет панов и от купщиков. И тогда весь малороссийский народ соединится с крымцами и пойдет войною на московское государство. Хану и Петрику прежде всего хотелось переманить на свою сторону Запорожье, в котором постоянно были люди, готовые с ними соединиться, постоянно по куреням слышались слова. «Если хан будет давать войску деньги и коней, то мы готовы служить хану и панству крымскому». Закем хан, тот и пан. Гетманский посланец Горбаченко, Возвратившись из Сечи, рассказывал «Множество там легких людей, Голудьбы, безодежных, безоружных». Кошевой атаман Гусак говорил мне «Видишь, сколько голудьбы прихожей из городов, А в Раде против всякого нельзя говорить нам. Если бы по роденью гетманскому творилась война на бусурман, то вся бы эта голудьба пошла на войну, и все бы пререкатели пропали на боях. Мазепа стал хлопотать в Москве, чтобы позволено было начать наступательную войну против турок. Сильно обеспокоило Гетмана известие, что казачество обратило свое внимание на полея. Петрик хотел сыграть роль Богдана Хмельницкого — много наобещал и ничего не сделал. Но перед казаками был знаменитый полевой воин, который ничего не обещал, но много делал, воюя постоянно и успешно с татарами. Полей многим из казаков представлялся желанным вождем для всякого казачества, храбрым и счастливым. Когда Полей шел под турецкие городки, в Запорожье говорили — Дадим полею гетманство, вручим ему все клейноты. Полей пойдет уже не Петриковую дорогою. Знает он, как украинских панов прибрать к рукам. Скоро представился случай втянуть полея в дальнее и опасное предприятие. И Мазепе очень хотелось им воспользоваться. Господарь Молдавский, враждуя с господарем Воложским, прислал к Мазепе с просьбою помочь ему схватить своего врага, а если Гетман не согласится употребить для этого своих казаков, то нельзя ли поручить это дело полею. Мазепа немедленно написал Льву Кириллчу Нарышкину. Полей гнушается поляками, а великие государи наши не принимают его по причине договоров с Польшей. Один перейти к нам с семейством он не хочет» сластолюбствуя совершенно в хвостове над многими людьми властью. Так было бы хорошо затянуть его в такое дело, в котором бы он не повредил своего христианского правоверия, ибо так как он пересылается с начальниками Белогородской Орды, то надобно опасаться, чтоб бусурманы не прельстили его». Если же он предпримет военное дело, потребное христианству, то уже никакая вражья прелесть не будет иметь над ним силы. Но великие государи отвечали, что этот промысел должен оставить, потому что по вестям в Валахию должны войти большие турецкие силы, и полею может быть беда. В конце июня Голуйба на Запорожье взяла верх. И возобновлено было перемирие с ханом. кошевой гусак, не хотевший мира с бусурманами, сдал атаманство, и на его место был выбран Рубан. В Москве для успокоения запорожцев написали грамоту, в которой говорилось, что нынешнего лета воинского похода под турецкие городки не будет, и чтоб запорожцы не обвиняли в этом гетмана. С этой грамотой Мазепа отправил в Запорожье казака Кныша. Когда грамоту прочли в Сечинораде, то поднял скрик, «Ясно, что поход отложен по гетманскому желанию. Гетман же исходатайствовал и у великих государей грамоту, чтобы мы на него не жаловались». Когда мы узнали, что похода под городки не будет, то заключили с ними перемирие, а гетман, узнавший об этом, послал старого нашего кошевого Фетка под Чаков. Фетка подхватил турок и татар, ходивших за солью, и многих побил, а татары побрали за это наших запорожцев невинных на соляной добыче 50 человек. Гетман должен нам выдать всех пленных, взятых Феткою и его самого, а если этого не сделает, то пусть ждет нас с ордами к себе на зиму в гости, увидит, что ему, его панам, арендарям и дозорцам будет. Бывший гетман Иван Самойлович такого подкопа над нами не делал. Однажды попробовал сделать такой же подкоп, но когда Серко ему написал, что готовится на него сто тысяч сабель, то испугался и прислал тотчас к нам вина ветчины всякого запасу. А этот Гетман называет нас пастухами. Дозорца его, Рудковский, в атак с запасами на Запорожье не пускает. Только мы Рудковского скоро возьмем в руки, чтоб нам больше пакостей не делал. Пока Мазепа будет Гетманом, нам от него нечего добра чаять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 то запорожцы хотят тотчас утвердить с ним мир и идти войною на великороссийские города. А в малой России воевать им не для чего, потому что она сама в себе кого надобно повоюет. Винокурники, пастухи, овчары и голудьба всех своих начальников и панов побьют». Хотят запорожцы идти на великороссийские города за то, что им присылается из Москвы жалование не такое, как донским казакам. Запорожцы сердятся и за то, что на Самаре построены города и осажены людьми, что лес их стародавний вырублен, в Орле сидит воевода с воинскими людьми, тогда как в статьях Хмельницкого написано — что московским ратным людям быть на Украине только в трех городах».